Эпилог Выпуск передачи «Все говорят», датированный 27 мая 2019 года Сегодня у нас в гостях в прямом эфире Станислав Владимирович Прохоров, отец московского поджигателя А также Иван Мизулин, участник трагических событий, случившихся 22 февраля 2019 года Как вы помните, студент Александр Прохоров, более известный как «московский поджигатель» или «бункерный убийца», как называют его в прессе был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Двоих студентов удалось спасти. Но, к сожалению, впоследствии Анна Федотова скончалась в больнице от множественных ожогов. Станислав и Иван согласились поговорить с нами и ответить на несколько вопросов. Итак, начнем. «Станислав Владимирович, как вы можете прокомментировать случившуюся трагедию?» «Я...» Мужчина замолчал на несколько секунд, нервно потирая руки. «Я бы хотел поправить вас...» Сын, конечно, ужасные вещи натворил, как угодно его можно называть. Но в мертвецы его не записывайте раньше времени. Жив он еще, хоть и пытались его правоохранители так называемо ликвидировать. Может, спасут врачи? Да, Станислав Владимирович, скорректирую свои слова. Вашего сына обезвредили сотрудники московской полиции. С нажимом на слово «обезвредили» проговорил ведущий. Сейчас, по официальным данным, Александр Прохоров находится в больнице в состоянии комы. Наши источники сообщают, что надежды на его пробуждение практически нет. Но тем не менее, раз вы затронули эту тему, как вы думаете, если ваш сын все-таки выйдет из комы и сможет предстать перед судом, какое наказание его ждет? Пусть суды решают, это их дело, а следствие доказывает. Вы сомневаетесь в выводах следствия? Неопровержимые страшные факты этого дела – для вас не являются очевидными?» Прохоров промолчал. «Станислав Владимирович, вы услышали мой вопрос? Вы к словам-то не цепляетесь. Я на эту тему распространяться не буду. Я понимаю ваши отцовские чувства. Давайте поговорим о возможных мотивах вашего сына. Вы пытались как-то для себя объяснить причины его поступков? Для меня все это стало жутким потрясением. Мой сын всегда был немного странным, Честно говоря, я даже иногда побаивался его. Но чтобы совершить такое, я не могу поверить, что эти убийства – его рук дело. Вы упомянули, что боялись сына. Почему?» Прохоров ответил после короткой паузы. «Я раньше выпивал, бывало, по праздникам. Ну, в общем, у нас с Сашкой случались перепалки. Однажды мы сильно повздорили, потом я напился, а проснулся от того, что он держит нож у моего горла. «И знаете, у него был такой взгляд...» Мужчина снова замолчал. «Что было в его взгляде?» — оживился ведущий. «Будто это не он. Не знаю, трудно объяснить. Я до сих пор помню эти глаза. Холодные и чужие совсем. После того случая вы ничего не сделали, не провели беседу с сыном, не обратились к специалистам? Ему же явно требовалась помощь?» «Нет, отчасти в той ситуации был виноват я сам. Почему?» «Я выпивал, иногда сильно, не уделял ему внимания». «Понятно. Иван, а как вы можете прокомментировать отношения с вашим одногруппником?» Переключился ведущий на второго гостя. «Вы были друзьями?» Молодой человек в черной водолазке под горло и ярко-красной бандане, закрывающей лоб и брови, сидел в напряженной позе, скрестив на груди руки в черных перчатках. «Да, были. Честно говоря, у меня и мысли не возникало, что с ним что-то не так». Но вы же его выследили, и благодаря именно вам удалось обезвредить московского поджигателя. Я здесь ни при чем. В тот день я решил съездить к Прохорову. Наш общий друг Роман пропал, а Саша видел его последним. Я надеялся что-то разузнать, да и вел он себя накануне как-то странно. Внутри сидело стойкое чувство, что мне нужно к нему съездить. В общем, когда я подошел к его дому, в его квартире уже начался пожар. Саша вышел из подъезда, а его квартира горела. Он меня не заметил. — Почему вы не вызвали полицию? — Я не знаю. Я до сих пор себя виню за это. Я набрал 112, сообщил о пожаре. А сам пошел за Сашей, проследил за ним до самого бункера. — И когда он туда пришел с девушкой, с Анной, вы вызвали полицию? — Нет, я никого не вызывал. Аня не сопротивлялась. Не знаю, что у меня было в тот момент в голове. Я спустился вниз в бункер. Но Саша знал, что за ним следят. И я тоже оказался на стуле. «Тогда кто же вызвал полицию?» Говорят, он сам отправил им признание. «Иван, вы знаете, почему ваш одногруппник это делал? Я имею в виду, убивал». Вану постоянно почесывал свои руки под водолазкой. «Нет, я думаю, Саша был болен. Мне кажется, у него были галлюцинации. Когда Прохоров рассказывал нам свою историю, он частенько говорил сам собой. Знаете, выглядело так, будто ему все это нашептывает какой-то голос». Заставляет делать эти ужасные вещи Он рассказывал о каких-то звонках Разговорах с родителями убитых Но им никто не звонил В бункере он хотел с нами сыграть В игру один лишний Это у него какая-то навязчивая идея была А потом появились полицейские Санек был готов сдаться Я увидел это в его глазах Он не хотел нас убивать Но полицейские выстрелили Саша упал, а потом все охватило пламя Это уже ваши домыслы Прервал ведущий Зачем же он облил вас бензином, если не собирался поджигать? Мы с ним говорили. Я пытался достучаться до него, и у меня получилось. Он реально хотел сдаться. До таких убийц, как московский поджигатель, нельзя достучаться. Лучше побольше расскажите об игре. Вам больше интересно об игре? Иван просверлил ведущего взглядом. А знаешь что? Иди ты нахуй вместе со своей передачей. Гости охнули, Вану резко поднялся и пошел в сторону выхода. «Иван, вы напрасно так разнервничались!» — крикнул ему в спину ведущий. «Напрасно?» Вану остановился и, помедлив несколько секунд, развернулся к аудитории. Его лицо было искажено гримасой боли. «Ведь вы же все переврали в ваших дерьмовых газетенках. То, что Саша признался в убийстве своих друзей, ничего не значит. Да, он больной. Он преступник. Он виноват в смерти Ани. Но он не убивал Юлю и Руму. Все было не так, как он видел» и как написано в ваших сраных статейках. Я же был в бункере, я видел, что там их не было. На стульях сидели манекены с отломанными руками. Их туловища были изрисованы, вернее, исписаны именами наших одногруппников Юли и Ромы. Саша с ними разговаривал как живыми, а то селфи с опоссумом, который он прислал мне якобы с его телефона. Вот это фото. Вану достал из кармана телефон и, найдя чат с Сашей, поднял руку вверх. Улыбающееся лицо молодого человека на экране телефона смутно напоминало московского поджигателя из газетных публикаций. Оно было отправлено им самим, и на селфи нет никакого Ромы. «Я думаю, вряд ли сейчас можно с точностью определить, что это за фото», — попытался возразить идущий. «Конечно, ведь Аня не выжила, а свою историю Саша рассказал только нам. Это были его фантазии, бред его нездорового мозга. Мы с Аней подыгрывали ему, потому что не знали, как себя вести». «А кому подыгрываете вы?» «Романа нашли недавно в одном из наркоманских притонов. Он умер от передоза. Почему же никто не напечатал повержение Или хотите сказать, что вы об этом не слышали? А о том, что Юлька исчезла вместе со своим загранпаспортом и кругленькой суммой своих предков, вы тоже не знали?» Гости замерли. «Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим», — в восторге проговорил ведущий. После рекламы он обратился к аудитории. «Уважаемые зрители!» К сожалению, Иван Мизурин плохо себя чувствует и не сможет продолжить нашу беседу. Он так до конца и не оправился от случившейся трагедии и несколько искаженно воспринимает произошедшее. Порой правда слишком жестоко и проще спрятаться за смягчающей ложью. Вернемся к нашему разговору со Станиславом Владимировичем, отцом московского поджигателя. Станислав Владимирович, у вас есть какие-нибудь предположения, почему именно эта игра один лишний? Вы знаете ее? Да, мне на память приходит один случай. Саше тогда было лет восемь. Мы с ним и его матерью пошли на школьный праздник. Кажется, Новый год как раз был. Для детей организовали всякие развлечения, конкурсы. И вот Саша с ребятишками играл в игру один лишний. Игра простая, безобидная. Дети бегают вокруг стульев под музыку, а когда мелодия выключается, нужно успеть занять свободное место. Стульев на один меньше, чем участников. Мой сын, Он не успел занять место и накинулся на своего одноклассника. Столкнул мальчика со стула, ударил его по лицу. Мы с женой и родители того пацаненка сразу подбежали, начали их разнимать. А Саша как невменяемый был, еле оттащили его. Дома мы попытались поговорить с сыном, обсудить случившееся, но он убежал и закрылся в своей комнате. А наутро Саша сделал вид, будто не понимает, о чем мы его спрашиваем. Будто никакой драки и не было. И знаете, в какой-то момент мне показалось, что он действительно ничего не помнит. После этого инцидента вы замечали за сыном какие-то проявления жестокого поведения? Драки мы не придали большого значения. Он все же мальчишка. Но произошел еще один странный случай летом того же года. Саша в деревне был с моими родителями. Ему там девочка одна нравилась. Дочка соседей. Юля ее звали. Он за ней по-детски ухлестывал. Как-то Юлю эту собака укусила, дворняга местная, Стрелка. Мирная собачка была, всеобщая любимица, все ее подкармливали. Саша в ней души не чаял, все просил нас с женой домой ее забрать. Не зная уж, что со Стрелкой случилось, видимо, Юлька сама ее раздразнила. Родители Юли хотели усыпить собаку, а на следующий день Стрелку нашли на пустыре, с переломанными лапами и разбитым черепом. Все решили, что это отец Юли с собакой расправился. Мы тогда с женой сразу приехали, и я в тот же день в сарае Сашину саблю нашел, всю окровавленную. Дед ему в начале лета эту саблю из палки деревянной сделал, чтобы траву рубить. Я тогда сразу понял, что это Сашка, наш, стрелку убил, но никому не сказал. Не знаю, как Юлька об этом узнала, может, Саша сам ей рассказал, только она при всех его живодером назвала и разговаривать с ним перестала. Саша тогда очень переживал, слег даже. Пришлось потом с ним к психологу ходить. Вроде помогло, забылась история. Да, признаки патологического поведения явно просматривались уже в детстве. С нескрываемым удовлетворением заметил ведущий. Скажите, ваша жена Екатерина Сергеевна ушла от вас? Это было как-то связано с сыном? Ушла? А вам это кто сказал? Папарацци ваш очередной сочинил. Умерла его мать. Восемь лет уж прошло, как похоронили катерину Прохоров снова замолчал. «Как вы считаете, смерть матери могла повлиять на психику ребенка?» Прервал молчание ведущий. «А вы как считаете?» «Десять лет мальчишке было. Мать его мы зимой следующей похоронили. Сашке не сразу сказали, что мать умерла. Он заболел тогда сильно. Температура под сорок жарила, ночами бредил. Боялись даже за него. Если бы не Юлька, подруга матери его, не знаю, чем бы закончилась». Она медсестрой тогда работала. Приходила ночью сидеть с Сашкой. Лекарства какие-то приносила. Подругу вашей жены звали Юлия? Вообще-то ее Улья звали. Это мы с женой ее в шутку Улькой Юлькой называли. Вы говорите об Артемьевой Ульяне, хозяйке квартиры, которую снимал Александр? О ней. У вас с ней была связь? Да какая связь? Встретились пару раз той зимой Катю помянуть. «Может, были мысли у меня, что парню мать нужна и все такое?» «Да только, когда Сашка заболел, он в бреду все время ульку прогонял. Мол, уходи, ты не моя мама». Она потом уволилась и в Москву укатила. «Мы и не виделись больше. Созваниваемся только иногда». «А от чего умерла ваша жена?» «Это имеет отношение к делу поджигателя?» «Оставьте в покое мою жену. Она умерла восемь лет назад». Голос мужчины дрожал. «Возможно, именно потеря матери травмировала Александра». Демонстрируя сочувствие, вздохнул ведущий. «А как складывались ваши отношения с сыном после смерти жены? Саша и так был не очень общительным ребенком, а после смерти матери совсем нелюдимым стал. Мы мало общались и сильно отдалились друг от друга. Мне казалось, что он считает меня виноватым в ее смерти. Я пытался с ним поговорить, а он волчонком смотрел на меня и молчал. Я тогда закрыл тему, а потом пить начал. Ну и совсем как-то мы ладить перестали». «Вы били его?» Н «Нет, не бил». Слегка запнувшись, ответил Прохоров. «Я не желал сыну зла. Когда он окончил школу, это я его отправил в университет, в Москву, на экономиста, чтобы выучился. Декан факультета — мой старый друг. Поэтому Сашу взяли без проблем. Я думал, все наладится. Думал, что ему пойдет на пользу переезд из нашего захолустья. Новые друзья, новая жизнь. Но, господи, разве я мог представить... Простите». Станислав прикрыл лицо руками и тихо зарыдал. Спасибо, Станислав Владимирович, за этот эмоциональный рассказ. Но я бы хотел прояснить еще один эпизод. В материалах дела в качестве вещественного доказательства причастности Александра Прохорова к убийству его одногруппницы Юлии Давыдовой представлено так называемое письмо к его знакомой Федотовой Екатерине. Эту рукопись передали следствию вы, Станислав Владимирович. Расскажите нам об этом. Мужчина посмотрел на ведущего с нескрываемой злостью. «Не было никакого письма!» Ведущий широко улыбнулся. «У нас на этот счет другая информация. Из вашего допроса по факту передачи следствию некоего документа, написанного Александром Прохоровым...» «Не надо продолжать!» Прервал Станислав. «Да, было письмо!» Мужчина запнулся. «Только я его передал как доказательство невиновности сына и его болезни, а не наоборот!» «Так что же в этом письме?» Не унимался ведущий. Станислав молчал, безучастно глядя перед собой. «Хорошо!» Слегка разочарованно протянул ведущий. «Тогда расскажите нам, как оно к вам попало. Вы нашли его в квартире сына? Вы навещали его, Станислав Владимирович?» Ведущий нетерпеливо постучал по микрофону. «Да, навещал», — тихо ответил мужчина. «Два раза навещал. Первый раз в конце декабря. Так что-то заскучал под Новый год, прямо душа заныла». Звонил несколько раз Сашке. Хотел на праздник домой пригласить, но он не ответил. Ну, я решил съездить в Москву, повидаться. На квартире его не застал. Поехал к Ульяне, сказал ей, что надо Сашке вещи кое-какие завести. Она ключ мне дала. Мужчина сделал паузу и будто с трудом продолжил. В квартире все вверх дном было. Вещи по всей комнате разбросаны. В кухне просто жуть какая-то. Весь пол и стены чем-то красным залиты. На столе груда осколков... Как будто то ли бутылку вина красного, то ли банку с соком, кто-то молотком размолотил. Кислятиной воняло так, что меня чуть не вывернуло. Так мерзко мне стало, подумал, что пьет Сашка, не просыхая. По моей дорожке кривой пошел. Уехал я сразу домой, даже ключ Улья не забыл завести. Станислав снова замолчал. «Прекрасно, прекрасно. Вы упомянули, что приехали к бункерному убийце в конце декабря. Может быть, припомните число?» Случайно не в период с 24 по, ну, допустим, 29 декабря. Я помню точную дату. Это было 24 декабря. Какое интересное совпадение. 24 декабря в последний раз видели в живых первую жертву московского поджигателя, Юлию Давыдову. И вы утверждаете, что в квартире вашего сына весь пол был залит красным вином. Станислав Владимирович, вы в тот день выпивали? Какое это имеет значение? — О, самое, что ни на есть прямое. Может быть, вы все же не отличили пятна крови от вина? Или не захотели отличать? — Вы меня совсем за идиота держите? — Станислав Владимирович, вы так не горячитесь. Давайте сбавим обороты. Вы упомянули, что навещали сына дважды. Ведущий уселся на стул рядом с отцом московского поджигателя. — Когда же это произошло во второй раз? — В феврале. Мне позвонили из университета, сказали, что сын попал в аварию. Не ходит на пары. Я тут же Сашки набрал, хотел с ним поговорить, поддержать. Но что-то разговор не клеился. Вместо того, чтобы его поддержать, я начал упрекать его, кричать. В итоге нагрубил он мне и бросил трубку. Может, я и не хороший отец, но сына я люблю и сейчас. После ссоры этой вырубило меня на несколько дней. Запил я крепко, а потом вдруг, как прозрение какое-то наступило. Он ведь пацан еще совсем неразумный, один после аварии. Может, помощь ему нужна? В тот же вечер поехал в Москву. Прямо с вокзала к нему. Но не застал опять. Видимо, он уже на учебу начал ходить. Прождал его до темноты. В этот раз у него убрано было. Стол только книгами завален. Я удивился. Читать Сашка начал. Пока в школе учился, не сильно его книги занимали. Стало любопытно, чем же сынок интересуется. Достоевский там был, Булгаков, еще какая-то лабуда типа Кинга. И среди них старая книжица Селлинджера над пропастью воржи. Он ее из дома привез. Катерина еще моя ее читала тысячу лет назад. Я ее по обложке узнал. Вот из этой книжицы торчали листки тетрадные. Аккуратно так, в четверо сложенные. Вытащил я их и сразу понял, что личное это что-то. Заволновался. Сначала даже засунул их обратно в книгу. Но потом любопытство одолело. Прочел я их. Несколько минут в шоке сидел. Плакал даже а потом вдруг стыдно и страшно стало. Как будто я преступление какое-то совершил. Решил Сашку не дожидаться, уехал домой. Почему письмо с собой забрал, не помню, возможно, случайно в карман положил. По дороге все думал, в полицию идти или в дурдом к врачу, потому что явно у Сашки мозги совсем на бикрень съехали. А потом решил, что в бреду он это писал. После попойки очередной. А через день Ульяна мне позвонила, рассказала про новости жуткие. Станислав снова застыл в молчании. Ну, так что же, Станислав Владимирович, вкрадчивым голосом проговорил ведущий, вы нашли письмо, которое после передали полиции. Может быть, раскроете нашей аудитории его содержание? Сашка мой душу свою в нем излил. Зачем вашей аудитории с раной, душа моего сына израненная? Опустив голову, еле слышно процедил мужчина. О! -о, -о! Вы прямо стихами заговорили! С восторгом пропил ведущий и, хлопнув Станислава по плечу, засеменил к аудитории. «Вам ведь интересно, о чем же писал бункерный убийца в этом таинственном письме?» Обращаясь к залу, выдохнул ведущий. Аудитория послушно загудела. Отец бункерного убийцы неожиданно вскочил со стула и бросился к ведущему. «Ах ты, папарацци лживый! Ты зачем мне сочувствие свое изображал? Помощь обещал, контактами, якобы нужными, перед моим носом махал». Станислав изо всех сил тряс ведущего за плечи. «Ах, храна! Прошу вывести разволновавшегося гостя из зала!» Срывающимся голосом заверещал ведущий. В зал вбежали двое широкоплечих парней и ловкими движениями оттащили Станислава на безопасное расстояние. «Подождите!» — выкрикнул отец бункерного убийцы. «Вы же обещали мне дать контакт Ивана Мизулина! Вы же обещали! Я хотел навестить его еще в больнице, но меня не пустили!» Мужчина судорожно пытался вырваться из рук охранников. К сожалению, эта информация относится к персональным данным. А для вас, наши дорогие телезрители, у меня есть отличные новости. Нашей команде удалось получить копию письма московского поджигателя. Сейчас на экране вы увидите этот уникальный материал. Самому прекрасному человеку. Привет, Катя. Я так рад, что ты приходила ко мне. Я ждал тебя. Я видел, как ты лежала там в гробу. Все эти люди бросали землю, пытаясь забыть тебя, изгнать из жизни. Но я понял, что это была не ты. Я знаю, что ты не умерла, ты ведь не могла меня бросить одного. Ты единственная во всем мире меня понимаешь. Как мама, она тоже меня понимала. Я тебе говорил, что маму тоже звали Катя, и она тоже носила красную помаду. Она была очень красивая, такая же, как ты. Ты очень помогла мне разобраться». Ты мне сказала, что я не виноват, что я не убивал Юлю. Да, в какой-то момент мне показалось, что она вырвалась и убежала. Она даже звонила мне с чужого телефона. Кричала, что я маньяк, что она сообщит в полицию. А потом какой-то незнакомый мужик орал в трубку, что он меня уроет. Но у меня осталась ее сумка. Почему она не вернулась за ней? Почему она вообще не вернулась? Значит, я все-таки ее убил? Я хорошо помню что потом она была здесь, в моей кухне. Она была отвратительна, говорила всякие мерзости. Она всегда была отвратительна. И еще был молоток. А дальше я ничего не помню. Да, да, да, молоток и жизнь тип-топ. Молоток и сразу в гроб. Вокруг так ужасно, Катя. Забери меня из этого прогнившего места. Мне тебя так не хватает. Я сделаю мир чище. Все тип-топ. Я очень скучаю, Катя. «Когда ты снова придешь?» Сегодня мне звонил отец. «Какой же он мудак!» Он мне сказал, что мама умерла. Но я ему никогда не верил. Она просто от него ушла. Она притворилась мертвой и навсегда исчезла из моей жизни. «Ну не сука, а!» «Но ты ведь от меня не уйдешь?» «Скажи, что ты от меня не уйдешь!» «Она уже ушла, идиот!» Опять этот голос. Он постоянно говорит со мной. «Иногда мне очень страшно. Он хочет сделать страшные вещи» а я не хочу, не хочу слушать его. Катя, мне так одиноко. Он пытается помочь мне. Он говорит, что я правильно сделал, что убил Юлю. И он сказал, что если ты ко мне не придешь, в этом будут виноваты они, мои друзья. И еще твоя сестра Аня. Она очень на тебя похожа. И она все время смеется. Почему она все время смеется? И она жива, а тебе приходится притворяться мертвой. Она такая же мерзкая сука, как и все остальные». Она никогда не любила Катю. Она предала ее, бросила одну. Он прав, она даже не помогла тебе, когда на тебя напал тот парень в деревне. Этот голос... Он все мне объяснил. Он говорит, что я должен их наказать. Я должен сделать мир чище. Ведь однажды, предав своего близкого, ты предашь снова. Никому из них нет прощения. Ваной опосум ублюдки. Из-за них Катя сейчас в земле. Аня — лживая тварь. Она испортила тебе жизнь, Катя. Они все будут наказаны, как та собака, посмевшая напасть на мою подругу. «Помоги мне, Кать, мне страшно, мне кажется, что я схожу с ума. Ты самый прекрасный человек, которого я встречал на свете. Ты ведь от меня не уйдешь, как мама?» «Она уже ушла, и они уйдут, как и мы». Ведущий широко улыбнулся с экрана. «Теперь, думаю, все ясно?»